Глава 4. Заколка утром оказалась на подносе с чаем и печеньем, который принесла мне в начале девятого горничная. На борту соблюдали этот старый британский обычай подавать с самого утра, пока гость еще в постели, чай и сладости. Мило. И отлично помогает проснуться, особенно тем, кто полночи искал приключения на других палубах. Я поблагодарила горничную, закрыла за ней дверь. И с сомнением посмотрела на артефакт. Конечно, было ужасно любопытно посмотреть запись прямо сейчас, самой. Но небольшое сомнение все таки оставалось. Смогу ли я заставить камня повторить запись еще раз для госпожи Ратфилд и прочих участников вчерашней встречи? Артефакт это уже больше пяти лет. Делал я его еще студенткой третьего курсаницей, и теперь понимаю, что многого не учла тогда. И камни поставила не абсолютно одинаковые А где их было взять Три совершенно одинаковых сапфира такого качества. И как основу лучше было брать платину. И угол отражения вымерен не так точно, как я бы сделала сейчас. Нет, не буду торопиться. Хватит у меня терпения подождать час. Ну, должно хватить. Я подошла к зеркалу, расчесала волосы и забрала их в хвост заколкой артефакта. Через 20 минут я уже входила в ресторан для завтрака. А заколка, как ни странно, охотно показала запись. Второй и даже третий раз. Только смысла в этом было немного. Мы увидели только смутную фигуру, будто закутанную в туманный кокон. Ни лица, ни очертания фигуры, чтобы хоть понять, мужчина это или женщина, ничего. Три часа ночи, темно, хоть глаз выколи. Непонятный, слегка светящийся силуэт плывает в компанию, останавливается возле одного из кресел, прикасается рукой к вазе с цветами и быстро выкатывается. Хмм, да. Идея была хорошая, но ничего не дала. С сожалением сказал генерал, достал свою трубку и стал набивать ее табаком из кожаного коричневого кисета, тщательно разминая комочки. Я присмотрелась. Ага. Вот почему она такой странной формы. Это выдолбленный кукурузный початок, насаженный на тонкий мундштук. Ты не прав, Джеймс. Госпожа Рэтфилд тоже достала свою трубку, уже знакомый мне темно-вишневый бриар с серебряным колечком на длинном чёрном мундштуке. Она жестом отказалась от генеральского кисета, достала серебряную коробку и достала первую щепотку табака. Джон, Леонард и я терпеливо ждали. Пока трубки будут набиты и раскурены, а табак припрятан, правда, Леонард открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Джон убедительно пнул его под столом ногой. Лединя, скажите, в чём генерал не прав? Наконец прозвучал вопрос, когда клубы ароматного дыма поднялись к потолку курительной. Мы знаем, что у нас есть реальный противник. Просто пока не видим его лица. Ответил госпожа Ратфилд. Простите. А откуда мы вообще знаем, что это наш противник? Мы все ведь оказались там случайно. Тут госпожа Ратфилд неожиданно хмыкнула. Скажите, Леонард, если вы, идя по улице, увидите, как четверо бьют одного, что вы сделаете? Ну, разумеется, вмешаюсь в драку и помогу этому одному, нетерпеливо ответил молодой человек. А вы ведь с ним не знакомы. А вдруг его пьют за дело? Четвёр на одного? Ну, тогда сперва разниму, а потом буду разбираться. Вызову ближайший патруль, дойду с ними вместе до стражи или до безопасников. В любом случае это нарушение закона. Ну, вот вы и сказали самое главное нарушение закона. Применение магических средств, могущих повлечь за собой ущерб здоровью окружающих это тоже нарушение закона. И я могу считать того, кто это сделал, только противником. Леонард вздохнул и кивнул, соглашаясь. Генерал пыхнул трубкой и выпустил большое кольцо белого дыма, пахнущего морем и дубовой корой. Все проводили это кольцо глазами, а генерал неожиданно сказал: "Вообще-то, и в самом деле кое-что мы узнали. Даже по этой записи можно понять, что наш противник не эльф и не гном". Не, к понятно, рост довольно высокий. А почему не эльф? Заинтересовался Леонард. Другие движения, пластика совсем иная. Ага, понятно. Ну, тогда еще кое-что. Когда наш злоумышленник стоит, он макушкой примерно на уровне середины натюрморта с серебряной вазой. Сейчас пойду и посмотрю, какой примерно рост получится. Леонард вышел с курительной, а генерал повернулся к госпоже Ратфилдс и спросил: "Борком Рив Шэри?" Нет, корсар сантильских островов. У них вишневого аромат мягче. Увидев вопрос на лице Джона, она рассмеялась и пояснила: Сорта табака, Джон. Всего лишь сорта Табака". У нашего злоумышленника вполне приличный рост. Меня выше три, — сообщила Леонард, успевшись бегать в колькомпанию. То есть примерно шесть футов и четыре дюйма, переспросил генерал. Действительно солидно. Значит, наш противник, скорее всего, мужчина и человек. Тут и я решила внести свою лепту. Можно еще предположить, что он пассажир первого класса или один из офицеров или стюард. да, второму классу или матросам было бы трудно объяснить свое появление в этой комнате. Согласилась со мной госпожа Ратфилд. Ну, осталось всего ничего, помахал с рукой генерал Сколько у нас пассажиров в первом классе? 200? 188, сказал Джон. Из них 82 мужчины. Про экипаж пока не узнал. По экипажу я выясню, сказала госпожа Ратфит. А теперь я предлагаю молодежи пойти поплескаться в бассейне. Иначе у кого-нибудь особо внимательного может возникнуть вопрос: что мы делаем в курительной такой странной компании в столь прекрасный день? день и в самом деле снова выдался замечательным мы втроем поплавали в бассейне что удивительно именно втроем. ни один из 180 пассажиров первого класса не составил нам компанию да и на палубе в шезлонгах сидели три или четыре совсем уж пожилых леди расположившихся под самым большим зонтом и увлеченно рассматривавших иллюстрированные журналы Правда, в их распоряжении были еще прогулочная палуба, открытая бильярдная, бар. В конце концов, за те немногие деньги, что вы платили за билет, компания Океанских перевозок развлекала вас на всю катушку. Стрелки подползали к полудню, когда я решительно поднялась и сказала: «Все, Хватит, мне нравится на солнце. Пойду и займусь чем-нибудь в каюте, а то обгорю". "Чем ты будешь заниматься в каюте одна, Сандра?" спросила Ляна. Лениво приоткрыв один глаз, может, тебе помочь. Махнув рукой, я ушла, но работать над подарком не было никакого настроения. Я приняла душ, прилегла и неожиданно для себя уснула, да так крепко, что проспала обед. Стук в дверь, звонок коммуникатора. Когда я открыла глаза, за приоткрытым окном каюты был совсем темно, и в щель залетали капли дождя. Снова испортилась погода. Ветер усиливался, начинал чувствительно качать. Наша скорлупка болталась под дождем в огромном океане, где-то между Нью-Амстердамом и Азорскими островами. Надо было вставать, наряжаться и идти на ужин, пока меня не потеряли окончательно. После ужина для пассажиров был запланирован концерт классической музыки под открытым небом. Интересно, Чем его заменят по случаю дождя? Наверное, опять танцами и коктейлями, как в первый день плавания и вчера. м да. Предвкушая долгое плавание через океан, я воображала себе, как буду отсыпаться, валяться с книгой в постели, заниматься артефактами, теорией и практикой. И мне даже в голову не могло прийти, что плавание будет почти таким же скучным, как какой-нибудь бал или большой прием. Сегодня мы сидели не за капитанским столом, а за третьим. Кажется, это было предусмотрено корабельными правилами периодически менять рассадку за столами, чтобы никто из пассажиров первого класса не чувствовал себя ущемленным. Госпожа Ратфилд приветливо мне кивнула, а леди Гардлен что-то вполголоса выговаривала своей племяннице, внучки воспитанице, и на мой приход не обратила внимания. Этим вечером все были в Я бы сказала по-домашнему. Ну, разумеется, кроме пларяда Бринотера. смокинге цвета начищенной дверной ручки с пурпурным поясом и галстуком-бабочкой он на сей раз напоминал не павлина, а скорее фазана. Леонард и Джон щеголяли хорошо прожаренными красными лицами. Госпожа Доспарадфилд покачал головой, погрозила им пальцем. Леонард сделал умаляющие глаза, и она сдалась. Так уж и быть, после ужина попробую снять ожог. Хотя и не стоило бы в, в воспитательных целях. А где наш генерал? Молодые люди виднемы, распожаль плечами. Я видел его перед ужином в библиотеке, раздался тихий голосок мисс Робинсон. Он что-то писал. Странно. В Разряд сюда можно отправить письмо? «Отсюда нельзя, конечно. Наши магические вестники и электронные письма через океан не отправляются, любезно пояснил Леонард. Но послезавтра мы весь день пристанет в порту Пунта-Долгада. Оттуда можно будет послать, например, открытку. Скорее всего, она даже обгонит вас в пути, ведь почтовые корабли намного быстроходнее пассажирских. О, как интересно, оживилась девушка. Тётя Генриэта, давайте отправим открытку мы. Ага, значит, все таки племянница Я была уверена, что леди Гадли сурово подожмёт кубы и скажет девушке, что такие глупости её не должны интересовать. Ну, вот у неё такой тип внешности, что она явно уверена в своём абсолютном знании всех вопросов, которые должны интересовать её родственницу. Поправка: всех её родственников. Ну, суровая дама в очередной раз меня удивила. Она мягко улыбнулась отчего чего лицо волшебным образом помолодело лет на двадцать и сказала. Конечно, милая, обязательно выберем самую красивую и отправим. Добрый вечер всем, раздался за моей спиной голос генерала. Прошу простить за опоздание. Увлекся и не услышал гонга. Я увлечённо воцарапывал из креманки последние капли мороженого, когда случайно взглянул на генерала. Вид у него был: да нельзя изумленный. В руках он вертел листок бумаги, который только что достал из собственного кармана. Странно пробормотал он: "Очень странно". Джеймс окликнул его госпожа пожара Генерал посмотрел на нее, и её уверенно, она еле заметно покачала головой. "Скажи, мой дорогой, у тебя остался еще тот табак с каштановым привкусом?" Генерал несколько мгновений смотрел на нее с тем же изумлением потом в его глазах промелькнуло понимание. Он сунул листок в карман и ответил с улыбкой: "Конечно. С удовольствием поделюсь, только зайду за ним в кают". Ну, теперь я тоже чувствую совершенно непреодолимое желание выкурить сигарету перед сном. А, будут еще танцы? Ну, значит, перед танцами. И как мне показалось, такое желание посетило не только меня, а во всяком случае, в курительном Леонард Кетчон пришли даже раньше меня. "Давайте, Джеймс. нетерпеливо терпили проговорила госпожа Ретфилд, врываясь следом за мной. Нет, не табак. Я говорю о записке, которую вы разглядывали так неосторожно за заложенным. Генерал молча протянул ей тот самый листок, она развернула его, и мы все четверо с удивлением увидели странный набор букв и значков, не ассоциирующийся ни с каким знакомым наречием. Это что? Какой-то древний язык? спросил Леонард. Буквы вроде бы есть и знакомые, а есть какие-то совсем непонятные закорючки. Хм. Вот это закорючка, например, буква армянского алфавита. Шифр какой-то, я полагаю. Госпожа Ратфилд прикусила зубами кончик своей трубки. Ну да, это армейский шифр, которым мы пользовались во время той самой войны в Малой Азии. Голос Маккартура звучал почти виновато. Честно говоря, был уверен, что шифровальные аппараты того времени полностью уничтожены. То есть, получается, что прочитать это никто не может, заключил Джон. И какой смысл подкладывать записку, которую невозможно прочесть? Ну, наверное, профессиональный шифровальщик, поработав, сможет все это перевести на доступный язык. Только без аппарата это очень не быстро. Неделя дней десять», — пожал плечами генерал. Кстати, Джеймс, а как ты получил эту записку? поинтересовалась госпожа Ратфилд. Я нашел ее сегодня в кармане. Только вот я не надевал этот пиджак с того момента, как занял свою каюту. Тогда в нём амстердаме шел дождь и было прохладно. И сегодня тоже дождь и прохладно. Значит, эту записку тебе сунули в карман во время посадки? Ну да. Первый день плавания, вечером был торжественный ужин, ты облачился в мундир, а отвидовый пиджак провисил в шкафу эти три дня. И бумажка лежала в кармане. Госпожа Ратлфт провела ладонью над листком бумаги. Записка обычная. Магического следа я не чувствую. Любые следы ауры а тут они были совсем слабые, за это время развеялись. Сунуть ее в карман во время погрузки мог с равным успехом и кто-то из пассажиров, и стюард, и один из офицеров. Мне много вот подозронных историй для двух дней путешествия. Холодновато поинтересовался Джон. Чего нам еще ждать от гордости Бритворда?